Белоснежная курица и семь сов. На одном красивом холме стоял дом с чудесной конюшней, сеновалом и курятником, в котором обитали десять курочек. Перья у одной были блестящие и коричневые, а выглядела она жирнее и ярче других. Когда по утрам жена фермера приходила кормить животных, эта курица всегда получала лишнюю горсть зерна. Вот почему она возомнила о себе лишнее, расхаживала по курятнику с задранным клювом и раздавала приказы направо и налево, словно королева. В общем-то, так её хозяйка и называла. Но однажды из маленького гладкого белого яичка Вылупилась белоснежная курочка с большими чёрными глазками и вишнёвой грудкой. Её назвали Белоснежкой. Курочка подросла, и фермер с женой стали подкармливать лишней горстью зерна её. Все полюбили Белоснежку. Красивая и добрая, она зажигала радостные улыбки всюду, где бы ни появлялась. Но кое-кто совсем не улыбался при мысли о белой курочке. И даже наоборот, это была курица-королева. Она ходила по двору и поднимала целые клубы пыли, в ярости роя землю лапой. Пока она топталась в пыли, ей пришла в голову злая, но гениальная мысль. Курица отправилась к кунице, которая каждую ночь вертелась вокруг курятника. Она наклонилась к её пушистому уху и прошептала. «Завтра ночью есть шанс полакомиться. Белоснежка останется во дворе одна». На следующий вечер Белоснежка вышла из курятника и оказалась прямо перед жёлтыми глазами и острыми зубами куницы. «Бедная курочка!» Она бросилась прочь, вскрикивая «Куд-кудах!» но никто её не слышал. Кут-кудах, кут-кудах! Но куница была всё ближе, ближе, ближе. Белоснежка расправила крылья и принялась отчаянно хлопать ими. Она перелетела через курятник, через ворота и оказалась на дереве рядом с семью с авиатами. Бам! Она тяжело опустилась на ветку. «Кто это шумит в такой поздний час?» спросили советы, сидевшие в ночных колпачках на головах. Белоснежка рассказала, что случилось. Ее истории так тронула совят, что они разрешили ей остаться. В ответ на их гостеприимство курочка предложила очистить их гнездо от остатков еды и перьев. Они зажили мирно и спокойно. Белоснежка освоилась на дереве кудахтала и порхала с ветки на ветку, совершенно забыв про курицу-королеву. Но там, в курятнике, неугомонная злобная королева помнила о ней. Эта курица задумала очередной коварный план. Она взяла большое, аппетитное пшеничное зернышко и окунула его в крысиный яд. Затем стащила три пера из хвоста индюшки, прицепила их себе сзади, пришла к совиному дереву и постучала по стволу. Был уже почти полдень, и совята спали, поэтому Белоснежка подошла к окну и посмотрела, кто пришел. Королева, переодетая индюшкой, сказала ей, — Вот лучшая пшеница вкуснее не сыскать. Спускайся, милая корочка. Ты такого никогда не пробовала. Белоснежка вспомнила, что совята наказывали ей. Никогда не спускайся с дерева и не разговаривай с незнакомцами. Но она была голодна, а индюшка казалась такой приятной. Белоснежка слетела на землю и попробовала пшеничное зернышко. В эту же секунду она побледнела и упала без чувств. Когда совята проснулись и увидели белоснежку, лежащую под деревом, то принялись горько плакать, но поделать они ничего не могли. Курочка не шевелилась. Мимо проходил петушок. Он услышал совиные крики и решил узнать, что случилось. Однако, едва он приблизился к дереву, то по своей неуклюжести столкнулся с одним из совят. «Прошу прощения! Прошу прощения!» Пробормотал петушок и отскочил назад, случайно угодив лапой в старую консервную банку. Он сделал несколько нелепых прыжков, потерял равновесие и... БАМ! Петушок рухнул на белоснежку, отчего отравленное зернышко выскочило из ее клюва. Кашляя и отплевываясь, она очнулась. Увидев красавицу-курочку, петушок не смог совладать с эмоциями. «Выходи за меня замуж!» — выпалил он. Несложно догадаться, что ответила Белоснежка. На свадьбе гуляла вся ферма. Счастливые курицы, совы, другие птицы. Да, на свадьбах положено быть счастливым, но на этой свадьбе У гостей был дополнительный повод для улыбок. Жена фермера поняла, что курица королева слишком разжирела и задрала клюв сверх всякой меры и превратила ее в отменный бульон.